Глава 9. Идёт война за наши души Фейла оказалась не столь надёжна, как казалось с первого взгляда. Да, фактически сейчас Объединённое Светлое Войско полностью преграждало дорогу врагам. Да, поле подле Фейлы позволяло занять удобное положение благодаря естественным укреплениям. Но в целом, в целом было понятно, что обе армии попросту застряли. Светлые ждали активность действий со стороны врага, а армия Белоземья приказов императора. Тот же словно забыл о своих воинах. Никаких указаний не поступало уже очень долгое время. И что тут делать? Атаковать просто так? Смести врага с лица земли? А если не получится? Тем более, что в центре поля находится Хремтурсова высота. Не получится взять ее сразу, и можно считать, что битва проиграна. А если это произойдет, лучше погибнуть на поле боя, чем выжить. Император ошибок не прощает. Единственным вариантом действия было взять наскок одинокие редут, выходящие далеко за линию обороны светлых войск. Тогда левый фланг окажется открытым. Но приказы атаковать все не поступало. Оставалось ждать. Между тем, светлые и сами прекрасно знали свои слабые места. За редутом начали возводить земляные укрепления, флеши. И вот когда Таркеранг Галит был готов проклясть всех и вся, начиная от этой хештовой войны и заканчивая адептами крови, наконец пришло сообщение от Императора. Атаку можно было начинать. Начинать, когда враги успели укрепиться, возвести флеши и подготовиться к битве. Первый удар нанесли адепты крови. Благо, заклинаний за время войны накопилось достаточно. Над полем пронеслась, сметая все на своем пути, выжигая траву и заставляя разбегаться мелких ящериц, огненная волна. Она уже почти достигла редутов и флешей, когда из-под земли ударили струи воды. Стихийные маги светлых земель старались вовсю. До воинов дотянулись лишь отдельные, быстро гаснущие язычки пламени. Впрочем, если местные надеялись, что на этом все закончится, они жестоко просчитались. Таркеранг Галлет давно ждал этого сражения, а потому не собирался так быстро завершать битву. Победа или смерть – так потребовал император. А значит, так и будет. Удар пехотного корпуса Майхалеса был молниеносным и действенным. Всего несколько минут, и войска оказались в фейле и уже оттуда смогли атаковать в спину правый фланг армии Нервиэне. Одновременно началось наступление на флеше. Атака шла за атакой. Первая волна, вторая, третья. Одна за другой погибли три светлые дивизии – генералов Майше, Сермя и Далиана. Казалось, все будет кончено, и лишь удар мастеров меча Дубравы отбил последнюю, самую яростную атаку. Битва длилась долго, несколько раз казалось, что ее исход предрешен. Удача склонялась то в сторону войск Благоземья, то на сторону Светлых. В какой-то миг кавалерия Тарьена ил -да почти разделила Светлую армию на две половины. Казалось, еще чуть-чуть. Лишь действия генерала Мерфина остановили врага. Тарьен ил де -да был взят в плен. Близился вечер. Светлыми войсками было отбито уже с десяток атак. Попытки обойти флэш из флангов оказались безуспешными. Адепты крови раз за разом били по врагу, использованными ими ранее заклятиями. Приходилось экономить. 5-6 ударов – это самое большее, что могли себе позволить верные слуги императора. Поэтому нужно было выбирать, каким именно заклинанием воспользоваться. Последний штурм закончился, когда солнце скрылось за горизонтом. Дивизии Илде-Эр-Марфи, илде, илде и Илде-Элинга попытались взять Хрим Турсову высоту, но все попытки выбить оттуда врагов оказались безрезультатными. Активные действия были прекращены. Битва закончилась, не принеся ожидаемой победы. Фейла была взята войском Белгоземья, также захвачена часть Флэшей, но какой же ценой? Погибло более 60 тысяч воинов, Это более 60 тысяч верных слуг императора. Авражеская армия так и не была разгромлена. Да, ее потрепали, но не победили. Войска Светлых отступили к Сарминой, столице Баркинии. Таркерангу Галету оставалось лишь следовать за ними. Впрочем, отступление длилось не так уж долго. Уже на следующий день Таркерангу был дан новый бой. Короткий, кровопролитный. Он уменьшил армию Благоземьи еще на пару дивизий. Галит был готов проклясть всех и вся. Кхиннеровы адепты словно забыли о своих обязанностях. Со стороны врагов заклятия шли одни с другими, а кровники не отвечали ничем. К счастью, эта битва закончилась так же внезапно, как и началась. Таркеранг и понять ничего не успел, как враги снова начали отступать. В этапе Светлых шел очередной спор, а я говорю, если мы уж начали отступать, то нужно продолжать двигаться к Сарминои и удерживать ее столько, сколько сможем. Чуть слышно шуршал песок в часах, кто-то перевернул их в самом начале совещания, и сейчас этот назойливый звук уже раздражал всех. Впрочем, положить, например, часы на бок никто так и не отважился. Какое удовольствие ощутить на себе гнев богини времени Алларуты? «Правильно, уйдем в сторону, и город будет открыт. Столица падет, вы это понимаете?» «А еще лучше дать новый бой. Мы уже начали их уничтожать, еще чуть-чуть, и враг будет повержен. Вы это понимаете?» Герцог Нервиэне только прищурился. «Я понимаю, что мое предложение звучит кощунственно». Но кто-нибудь из вас, господа, может дать гарантию, что мы победим?» В палатке повисло молчание, а в следующий миг узкая ладонь решительно перевернула колбу с песком на бок со словами «Гарантии, что победим в этой битве, нет. Впрочем, как нет и уверенности, что проиграем, если изменим направление. Но просто менять курс нет смысла. Армия двинется за нами. Я предлагаю отправить небольшой отряд прежней дорогой, а самим двинуться чуть западнее. Оборона Сарминоя ничего не даст, а ее взятие не будет означать поражение всех светлых земель. В то же время, остановившись, например, здесь, мы сможем накопить силы и ударить по врагу. Тонкий палец замер на карте, расстеленный на столе. На внезапно заговорившем князе Дубраве тут же скрестились все взоры. Первым отважился вступить в дискуссию король Диелансы а кто помешает им накопить силы в Сармяное, чтобы ударить по нашим войскам. Эльф только пожал плечами. Тактику выжженной земли никто никогда не отменял. Пожалуй, именно это и решило все. Через два дня армия Благоземья вошла в пустынные Сармяное. Город словно вымер. Уехали практически все. Остались лишь больные, раненые, да еще те, кто уйти не имел права. И уже к вечеру Столица Баркинии запылала со всех сторон. Поджигатели искали, уничтожали, но, увы, ключей от города Таркерангалет так и не получил. Еще через два дня Сармяною пришлось покинуть. Если в Темной империи существовал свободный поиск, то в Светлых землях все называлось намного проще – партизанская война. Причем в войне этой участвовали как местные жители, так и армейские отряды, по той или иной причине отбившиеся, либо добровольно отделившиеся от основного войска. Предводителем одного из таких отрядов и был Керенбер Турриа. Выходец из Риаты, небольшой деревушки, затерявшейся в маретийских лесах, он служил в армии уже больше 30 лет и к моменту начала войны с Благозимьем был майором. В волосах цвета медвежьей шкуры уже давно поселилась первая седина, но господин Дартуря был по-юношески боек и упорен. Он стал одним из первых, кто предложил испробовать тактику партизанской войны. Предложил и, получив согласие, ушел вместе со своим отрядом в маретийские леса. Зная эти земли как свои пять пальцев, Бартуриа раз за разом наносил удары по разрозненным отрядам армии Благоземья. Казалось, сами деревья подсказывали ему, что делать, куда вести своих, когда притаиться средь высоких чейнов, росших по берегу реки, когда выйти на поляну, готовясь к новой атаке. Так казалось, а может, так и было? На этот раз отряд Кирина вышел к самой Риате. Там как раз остановился небольшой вражеский полк. А коли так, через несколько часов после того, как партизаны Бертуриа заняли подходящие позиции, наблюдая за молчаливой деревушкой от небольших покосившихся домов, отделилась худощавая фигура. Смуглый мужчина с волосами цвета соли с перцем осторожно обогнул обручальный камень, отделяющий село от леса, Шагнул под своды деревьев, принюхался к чему-то и едва слышно позвал «Керин!». По поляне пронесся пораженный шапоток. Майор лично проследил за тем, чтобы никого не было видно. А вот сейчас какой-то селянин. Впрочем, самого Бертуря это не удивило. Мужчина спрыгнул с ветки на землю, шагнул вперед, протянул руку. «Приветствую, Вайн!» «Зря ты вышел. Если тебя заметят эти...» «Не заметят», – ухмыльнулся военный. «Я договорился с духами». Житель Риаты только фыркнул. «Я сотню раз тебе говорил, духов не существует». Правда, уверенности в том, что он говорит правду, в голосе не было. «Ага-ага», – закивал Бартуря. «Не существует, и многолеких тоже». «Да откуда же им ведется? Особенно здесь». Хохотнул, пожимая руку. «Рад видеть тебя, брат, хотя и при таких обстоятельствах». Взаимно. Ладно, займемся делом. Давай отойдем подальше и расскажешь, что здесь у вас творится. Уже через несколько минут Ваня чертил палкой на земле примерную карту Риаты. Смотри, воины разместились во всех дворах. Больше всего у фирана Рима и Корона. В нашем доме расположились двое. У Кариты еще... У Кариты? Они знают, что она? Целительница? Издеваешься? Ты еще заяви, что мы рассказали, кто такая Аниса. Ну, что ж, тогда действуем так. Поздно ночью, когда луна застряла среди ветвей деревьев, тишину летней ночи разрезал оглушительный волчий вой. Но раздался он не из леса, а из одного из домов. А через несколько минут все смешалось. В комнату, где спал Таркариош Илдеарист, ворвалась, выбив мощным телом дверь пантера, Стая волков невесть как проникла на сеновал, где ночевали солдаты. Разноцветная росомаха неторопливо загнала в дальний угол побелевшего от страха полкового лекаря. Вставший на дыбы медведь одним ударом лапы выбил из рук адепта кровь ритуальный нож. А все местные жители куда-то пропали. То, что не доделали дикие звери, завершили ворвавшиеся в деревню партизаны. Полк Таркариоши и ЛД Ариста прекратил свое существование.